Победа энергии над разумом. Человек может иметь множество самых великолепных достоинств и один единственный недостаток, перечеркивающий эти достоинства. А может и не иметь. А может иметь кучу недостатков и одно достоинство, которое позволит не обращать на недостатки внимания. Или если обращать, то редко-редко. Двоюродная сестра Анны Виктория, самой Виктории больше нравилась слова «кузина» была баумошной сумасбродной особой с повадками рыси и глазами раненой газели. Виктория гордилась своими плохими манерами. Она вообще гордилась своей самобытностью. Виктория постоянно давала Ане советы и пыталась устроить ее неудавшуюся личную жизнь. Виктория быстро принимала решения и также быстро их меняла. А еще она привыкла находиться в центре внимания и никого больше в этот центр не пускала. Появившись с ней на людях, следовало держаться в тени и не отсвечивать, как выражалась сама Виктория, а лексикон у нее был тот еще. Виктория трижды выходила замуж и всякий раз удачливее прежнего. Разумеется, удачливее в собственном понимании. Третий ее муж, Леонид Грусинский, владел сетью магазинов, торгующих товарами для животных. Он был намного старше Виктории, по ее собственному, не совсем верному определению, втрое. И, насколько понимала Анна, очень любил свою жену. Именно очень иначе давно бы убил или хотя бы развелся. При таком характере, как у Виктории, кукольная красота мало что значила. Впрочем, многим мужчинам нравятся женщины крайне буйного темперамента, а есть еще и мазохисты, скрытые и явные. Но было у Виктории одно великое достоинство. В случае, что она сразу же примчится на помощь, и если даже помочь не сможет, то настроение точно поднимет. За это она прощала ей все, даже попытки вмешательства в свою личную жизнь. Утром воскресенья воскресенье Анна проснулась в тоске и каком-то ощущении растерянности. Подобное состояние метко охарактеризовал когда-то Аркадий Гайдар. И вроде все хорошо, а что-то нехорошо. Сильнее всего в последнее время Анну напрягала угроза судебного разбирательства. Успокоенная адвокатом Александром Оскаровичем, она не то чтобы совсем успокоилась, но, образно говоря, перестала постоянно дергаться по этому поводу. Жалобы министерства – это победы. Министерство не любит выносить ссоры из избы. А вот суд – это совсем другое. Журналисты, статейки с броскими заголовками, резонанс и, как результат, капитальная порча репутации. А репутация была дорога Ане по двум причинам. Во-первых, неприятно чувствовать себя облитой грязью. А во-вторых, плохая репутация губительно сказывается на престиже врача. Если коллеги и пациенты относятся к тебе с недоверием, то остается только одно – идти медицинские статистики. Цифрам плевать на твою репутацию. «Спокоен тот, кому нечего терять». А не было что. Репутация хорошего диагноста окупается всегда и везде. Порой ее приглашали на консультации не столько ради уточнения каких-то иммунологических вопросов, а для того, чтобы направить диагностический поиск в нужную сторону. Анна направляла, ее благодарили. Благодарность от коллег, большей частью, имела официальный характер, хотя случалось всякая. Благодарность от пациентов была свободно конвертируемой. «Дали тебе конверт деньгами и делай с ним, что хочешь». По поводу конвертов она не комплексовала, дают «бери». Врач тоже человек, а не какое-то бесплотное существо. Если пить, одеваться надо, дачу содержать, квартиру ремонтировать, выезжать, отдыхать. Но не позволяла себе делить пациентов на платных, которым все делается в лучшем виде, и бесплатных, от которых чем быстрее отвяжешься, тем лучше. Подобную дискриминацию она считала не только аморальной, но и непрофессиональной. Мастер отличается от мастерии не столько тем, что у него не бывает ошибок и сбоев, От ошибок, в конце концов, никто не застрахован, сколько тем, что никогда не позволяет себе халатности и небрежности. Делай как следует или вообще не берись. Этому принципу Анны следовала всю свою жизнь, иногда шутку называя себя чокнутой перфекционисткой. То же самое советовала коллегам, могла рисковато высмеять тех, у кого не получалось как следует. Язык у Анна был острый, и попадала она в самые уязвимые места. Можно представить, с каким упоением станут пачкать репутацию Анну все, считавшие себя обиженными ею. Может такая волна подняться, что просто держись. Вялый, неторопливый завтрак, часовое сиденье с карандашом в руках над чистым листом бумаги. Собиралась нарисовать эскиз росписи. Бессмысленное сиденье перед телевизором. Бессмысленное, потому что не следишь за происходящим на экране. Можно даже не включать телевизор, а думаешь о своем. Это только начало, дальше будет хуже. Сообщение с неизвестного номера. Да, явно номер какой-то левый. С правого никто подобных смс-ок свать не будет. Это только начало. Да вроде как ничего еще не случилось. Даже по жалобе никуда не дергали. Видимо, не прошла она еще всех положенных инстанций. Что же тогда? Пока она здесь, на даче, у нее в квартире устроили погром? Навряд ли. Тогда бы сработала сигнализация. Приехала наряд, и ей бы непременно позвонили. А звонков за весь день не было ни одного. Только паскудное сообщение пришло. Анна позвонила соседке по лестничной площадке Леоноре Васильевне, вездесущей и всеведущей старой деве, преподавателю английского языка с 50-летним стажем. Леонора Васильевна сказала, что весь вчерашний день провела дома. «Я в дождь, Анечка, стараюсь на улицу носа не высовывать. У меня же бронхи». И что, за стенкой в на квартире было тихо. И сейчас тоже тихо. Соседка даже вышла на лестничную площадку, чтобы проверить, заперта ли Анина дверь. Оказалось, что заперта. В полдень Анна позвонила Виктории, ответила «Знаю» на недовольная «Анька, чучундра, ты морская, ты на часы вообще смотришь? Который сейчас час знаешь?» И попросила приехать к ней на дачу. Виктория сполошилась, засыпала вопросами, но Анна ответила, что все расскажет при встрече, и отключилась. Виктория примчалась на своем красном «Лексусе» в половине второго. Супер результат, Анна не ждала ее раньше четырех. Вылезание из постели, ванна, макияж, выбор одежды... «Ты еще и в магазин успела заехать?» Ахнул Анна, помогая сестре вытаскивать из багажника тяжелые пакеты с едой и питьем. «Куда столько?» Долго по сусекам пошарила. Сусеки у Виктории были знатные. «А столько, потому что я собираюсь остаться у тебя на ночь. Утром вместе тронемся в Москву. Ты на работу?» «Я досыпать недосланная». «Безуха тебе!» Опрометчиво позавидовала Анна и сразу же спохватилась. Но поздно. Пробка была вынута. И джин справедливого негодования вырвался на свободу. Вырвался и, как и положено, немедленно разбушевался. Завидовать мне? Если бы трава была сухой, то Виктория швырнула бы пакеты на землю, чтобы власть пожестикулировать, а так всего лишь передернула плечами. Мне? Несчастной женщине, над которой издевается садистый тиран? Кто над кем издевается, это еще надо было посмотреть. Два года назад, когда семейная жизнь еще казалась медом, муж Виктории перевел на ее имя зряной недвижимости. Небольшой особнячок на Дмитровке. Особнячок действительно слегка уступал в размерах дворцу князей Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. Квартира в Балье-Сюрмер на Вазурном берегу. Квартира в Раменках. Дачный дом Завидова. Бизнес переживал не самые лучшие времена. Вот Гарусинский подстраховался от полного разорения. Ага, подстраховался. Дал Виктория основание чувствовать себя финансово независимой. Они уже сидели в креслах у камина, в уютной гостиной, обитые не вагонкой, как обычно, а широкими досками. Но Джин все не жевал или просто не мог угомониться. Я ему так и говорю. Гарусинский, ты не до олигарх, не до мерок, не до умок, не до мужик, не до человек. Ты сплошное до Гарусинский. И никакой банковский счет не в силах это компенсировать. Абсолютное ничтожество. Ты бы видел его в постели. Может, не надо? Традиционно усомнилась Анна. Лучше не видеть, чтобы не расстраиваться. Тот же традиционно ответила Виктория. И этому человеку я посвятила стихи. Ты, изумилась она, стихи, свои. Нет, Пушкина, огрызнулась Виктория. Конечно же, свои. Ты пишешь стихи, восхитилась она. И давно. Почему я об этом ничего не знаю? Это был первый опыт, призналась кузина. Под настроение, Но получилось неплохо. Гурусинский слушал, раскрыв рот. Вот послушай сама. Виктория проворно вскочила на ноги с вопросительным знаком, левой рукой уперлась в бок, правой манерно прикрыл глаза и томным голосом, которому позавидовал бы любой умирающий лебедь, продекламировала. «Конец никогда не начало, как бы я ни кончала. И как бы я ни кричала, конец всегда связан с печалью. Надежда уже не чаю, на письма не отвечаю. Начало моей печали там же, где и твоей». Закончив декламацию, она замерла в той же манерной позе, наверное, в ожидании аплодисментов. Но так их не дождалась. «Вика, ты не Пушкин», – констатировала Анна, когда сестра снова уселась в кресло. «И не Лермонтов». «И не Лев Толстой», – фыркнула Виктория, слегка обидевшись. «Я всего лишь Виктория Вениаминовна Гарусинская, жена не до олигарха и домашнего тирана». «Нет, не жена, а невинная жертва, женщина, о которой вытирают ноги». «Так уж и ноги», – не поверила она. Ноги. Глаза Виктории увлажнились, но слезы из них так и не закапали, потому что плакать хорошо, когда знаешь, что тебя начнут утешать. А утешительница Зана всегда была никудышная. Со мной не считаются. Я никто и зовут меня никак. Представляешь, Грусинский умотал куда-то на неделю с очередной своей профурой. А мне даже не соизволил позвонить. Я ждала его каждый день, как полная дура, ночевала дома, одна, а его не было целую неделю. А потом явился с букетом вонючих орхидей. «Ах, извини, дорогая, срочно пришлось вылететь в Харико в бизнес, а мобильный в офисе забыл. Ну ты же понимаешь, кручусь, как белка в колесе». Так заработался сукин сын, что ниоткуда позвонить не мог. Сказал бы, что уезжает на неделю. Так я бы не ловила ворона, составила культурную программу. «Знаешь, меня один классный мальчик приглашал в Амстердам. Там так здорово, все так хвалят!» Виктория восхищенно покачала головой. И мальчик славный. «Такое солнышко!» Самый крутой стилист, полезный эстетик. Ах, если бы я только знала, что мой мучитель свалил на неделю. А он нарочно, нарочно не предупредил. Я ему говорю, Гарусинский, ты ничтожество с потными ладошками и маленькой пиписькой. Ты, говорю, хоть сознаешь, что недостоин не только обладать такой женщиной, как я, но даже смотреть на меня. А он рассмеялся, представляешь? Мог бы и обидеться. Гарусинский? На меня? Обидеться? Да мне стоит только пошевелить пальцем, и он будет ползать у моих ног и умолять, чтобы... «А что у тебя здесь?» она указала пальцем на левую скулу кузины, где через слой тонального крема проступал кровопотек. «Синячок?» Виктория не стала смотреть в зеркало, а сразу догадалась, о чем идет речь. «Видно, да?» А я уже мазала, замазывала. Это мы с Грусинским играли в гу гу-го, моя лошадка!» И он немного увлекся. Заехал мне своей дубовой головой по лицу так, что аж искры из глаз посыпались. «Нет, потому что другое дубовым было». Я ему говорю, грусинский ты что творишь, гад? Смерти моей хочешь?» А он смеется и за хвост меня дергает. «За хвост?» Аня показала, что она слышалась или сестра говорилась. «Ань, ты что, никогда в лошадку не играла?» В свою очередь удивилась Виктория. И даже не слышала. «Ну ты даешь, а еще врач». «Ну я ведь не психиатр, чуть бы у не вырвалась у Анны». «Слушай, нельзя так себя обделять. Жизнь должна быть полноценной и разносторонней, в том числе и сексуальная жизнь. Чуть не забыла». «У тебя день рождения скоро. Теперь я знаю, что тебе подарить». «Нет-нет-нет», – нет, подкрепляя свой отказ, она затрясла головой и замахала руками. «Викусь, я просто спросила. умоляй, не надо мне дарить какую-нибудь кожаную БДСМ с бурую, заклепками и шипами. Нет, это невкусно. Лучше подари мне очередной набор для реставрации мебели, чтобы было чем занять долгие зимние вечера. Да?» Виктория презрительно скривилась. «Наши годы вечера должны пролетать незаметно». В искрометном веселье, в упоении страстей. На старости лет успеешь натешиться со своей мебелью. А сейчас лучше в лошадку играть, так?» Не без закончила фразу Анна. «Можно не только в лошадку», — Виктория пожал плечами. «Игр великое множество, а если ни одна не нравится, то можно придумать свою. Была бы только охота, но и с кем играть?» «Слушай, а давай ты устроишь небольшой прием. Пригласишь пару хануриков посимпатичные из своего института, а я приведу...» «Да хоть и Марат есть Плезент эстетик, для любимой двоюродной сестры мне ничего не жалко. Съездишь с ним в Амстердам». «Спасибо, Вика», – прочувственно поблагодарила Анна, приложив правую руку к груди. «Но мне? Я не могу принять такую жертву. Я ее недостойна. Я не умею устраивать приемы и не представляю, что я буду делать с твоим стилистом». «Делать будет он», – Виктория показала указательным пальцем правой руки куда-то себе за спину. Он разбудит тебе женщину, окружит тебя, аура любви, создаст мне новый обольстительный образ и пригласит в Амстердам. Я угадала? Или Вондон. У него там, кажется, есть родственники. Дальнее. Он потомственный аристократ, не то что мой боговерный. Одна фамилия чего только стоит. Навлянский-Аболенский. Марат Навлянский-Аболенский. Звучит, а? Это он по бейджику Навлянский-Аболенский. А по паспорту Пуп Коли Сидоров усмехнулась Анна. Не хочешь, как хочешь. Поняв, что Анна не одобрила предложенную идею, Виктория моментально потеряла к ней интерес. Человека нельзя сделать счастливым против его воли. Вот, например, Грусинский. Судьба послала ему эксклюзивный подарок. «Какой?» – ехидно поинтересовалась Анна, хотя и так было ясно. «Ну ты даешь, кузина!» – Виктория всплеснула руками. «Меня? Посмотри, разве я не подарок?» Она снова вскочила, потянулась, повернулась, огладила себя руками по бокам, тряхнула бюстом. Выпитила попку и в завершении демонстрации поставила ногу, обутую в сапог, на велюровый подлокотник кресла. «Сапог бы с него сказала Анна. «Не заноцтво, чистюля». Вика убрала ногу и рукой тряхнул подлокотник. «Лучше скажи, я классный подарок, правда?» «Спроси об этом своего мужа», — советовала Анна. «Ему лучше знать, подарок-то или божье наказание». «Он никогда никому в этом не признается», — судя в глаза, прошипела Виктория. «Потому что он неблагородная тварь. То есть я хотела сказать «неблагодарная». Ну и небогородный тоже. Ха, увешал весь кабинет генеалогическими деревьями, целый парк развел, а у самого один прадед был у малым извозчиком Николаеве, а другой портным бердейчеве. А два остальных? спросила дотошная она. Что два остальных? У человека обычно четверо прадедов. Ой, откуда мне знать? Я своих-то прадедов не знаю. Буду я еще интересоваться предками Грусинского. Но если бы хоть кто-то из них был князем, да что там князем? Самым занюхиным дворянином был, уж я-то об этом знал бы еще до свадьбы. «Ты не представляешь, какой он хвостун! Хлебом не корми, дай побахвалиться!» «Напьется и начинает! Например, вопит, что он миллиардер! Я ему говорю, Гарусинский!» «Вали в Минск, или Ташкент! Там ты сможешь считаться миллиардером в пересчете на ихние валюты!» «Ихние привычно покоробила Анну!» Слушая Викторию, трудно было предположить, что она закончила филологический факультет. Не в МГУ училась, а в каком-то не так давно появившемся университете. Причем училась заочно, но все же... Однажды Виктория довела Анну до рыданий, заявив, что роман-мать написал Чехов. А еще она путала братьев Гримм, тех, которые сказочники и пишутся с двумя «М» на конце, с братьями Крамазовыми. «Да и то с большой натяжкой. Ты, говорю, хотя бы в зелени 10 миллионов собери, и тогда уж хвастайся. Скажи, пожалуйста, — перебила Анна, — а как вообще можно жить с человеком, которого ты постоянно унижаешь? Извини за столь нескромный вопрос, но я давно хотела спросить и только сейчас решилась. Я разве унижаю?» Виктория растерянно огляделась по сторонам, словно ища поддержку у кого-то неведомого. «Я просто ставлю его на место, чтобы он не сдавался. Не строил у себя обугадетеля. Ты знаешь, что он недавно отмочил. Купил диск The Манкес». Примечание 9. The Манкес». Американский поп-рок-квартет, выступавший с концертами в 1666 1671 годах и не раз воссоединявшийся впоследствии. «Вроде как моя любимая группа и все такое». И повадился после каждой нашей ссоры врубать вот эту песню. I said I am not you stepping stone I am not you stepping stone not you stepping stone not you stepping stone Примечание 10 I am not you stepping stone Песня Tommy Boyns and Bobby Hutt написанное имя для группы The Monkees Пела Виктория хорошо голос у нее был приятно и немного тяжело Сопрано When I first met you girl you didn't have no shoals подхватила Анна, тоже любившая The Monkees. Последнюю строго успели на пределе громкости. Примечание 11. «Я сказал что не хочу вести тебя к успеху. Не хочу вести тебя к успеху. Не хочу, не хочу. Когда я встретил тебя, девочка, ты ходила босой, а теперь ты разгуливаешь как важная особа. Ты была очень разборчивой в выборе друзей, но моего имени в своей записной книжке ты не найдешь». Что можно сказать о человеке, представляющемся великим знатоком рока и в то же время путающем «Арктик» Манкис, примечание 12. Британская рок-группа, сформированная в 2002 году. The Манкис», переведя «Дыхание», продолжила Виктория. Благодаря первому мужу, широко известному в узких кругах музыканту, солисту группы с длинноватым, но запоминающимся названием «Подвал сержанта Пупера», В Виктория разбиралась превосходно. Я ему говорю, «Гарусинский, кто тебя надоумил? Кто тебе рассказал, что манки поют такую песню? Неужели ты сам додумался до такого умного подкола?» «Ань, а что это мы сидим, просто так не пьем и не закусываем? Ждем кого-то. И расскажи, наконец, что у тебя случилось. Хватит отмалчиваться». «Вызвала меня, так колись, в чем тут дело?» «Сначала поедим», — ответила Анна, не любившая вести серьезные разговоры во время еды. «Дела подождут». То приезжай срочно, то дела подождут проворчала Вика, но спорить не стала. Стол накрыли так, как нравилась Виктория, то есть не выкладывая ничего из банок, упаковок и вотков на тарелке. Эстетистующая она такой способ сервировки не одобряла, но желание гости уважило. «Зачем мыть лишнюю посуду?» – рассуждала Вика, уплетая ветчину с оливками. «Не у английской королевы обедаем». К лишней посуде она относила и вилки, потому ела руками, время от времени облизывая пальцы. Незаметно распили бутылку вина. После обеда она рассказала о своих проблемах. По уже преподавательской привычки излагать суть, не отвлекаясь на эмоции, уложилась 10 минут. Виктория слушала, не перебивая, только ахло время от времени. К тому моменту, когда Анна закончила свой рассказ, в хорошенькой, тщательно ухоженной головке кузина уже успел созреть первый план. Грохнуть его и все. Энергичный удар кулачка по подлокотнику прозвучал, как выстрел из пистолета с навернутым глушителем. Анна не удивилась и ничего не ответила. Чего-то такого в качестве первой реакции Виктории она и ожидала. «Грохнуть», — повторил Виктория. «Мертвый не создает проблем». «Как ты себе это представляешь?» — поинтересовалась Анна. «Пристрелить, выбросить из окна?» — Виктория наморщила лоб. «Или устроить автошку? Ну, Например, тормозной шланг перерезать?» «Извини, но это не серьезно». «Это очень серьезно. Лучше из решений. Нет человека — нет проблемы». «Увы, я не умею стрелять, и у меня нет оружия. А выбросить его в окно я не смогу при всем желании, потому что он четыре раза тяжелее меня». «Анька, ну не будь дурой!» Такие дела самостоятельно не делаются. Есть специальные люди. Я сегодня же...» Тут Виктория вспомнила, что она уже пила вино и поправилась. «Я завтра же возьму у Грусинского телефон и...» «Твой муж имеет дело с киллерами?» Ужаснулась Анна. «Неужели?» «Ну, я точно не знаю», — замялась Виктория. «Но он же бизнесмен». «А у любого уважающего себя бизнесмена должен быть свой персональный адвокат, свой человек в высших шалонах власти и свой киллер. Иначе как решать неразрешимые вопросы?» «Ты не волнуйся, мы поступим умно». Передадим закат через Грусинского. А сами будем ни при чем». Виктория с каждой минутой все больше и больше увлекаемой своей дурацкой идеей выпрыгнула с кресла и закружилась по гостиной, подражая Дуримару из фильма про Буратино. «А мы здесь ни при чем? Совсем мы ни при чем. Мы просто ни при чем. Мы не знаем ни о чем. Вика, перестань, пожалуйста, нести чушь и сядь», потребовала Анна. «Можешь предложить что-то серьезное? Предлагай. Нет, давай поговорим на другую тему, чтобы мне не казалось, что ты надо мной издеваешься». «Я не издеваюсь, а предлагаю решение». Вика вернулась к рестору. «Оставь свой гуманизм, он только мешает». «Еще варианты есть?» – перебила Анна. «Дай подумать». Подперев голову рукой, Вика уселась в позу, отдаленно напоминающую позу роденовского мыслителя, и просидела так пару минут. «Я занимаюсь акваэробикой с женой какого-то крутого перца из вашего министерства». Она отрицательно покачала головой, зная, мол, этих перцев. Они и пальцы не пошевелят просто так, а для серьезных разговоров такого шапочного контакта мало. А давай мы сделаем проще. Виктория аж подпрыгнула в кресло. Я хмурю этого твоего Дмитрия Гарымича. Увлеку, завлеку и скажу, что не уступлю ему до тех пор, пока он. Детский сад, отвергла дея Анна. Лучше, конечно, уступить сразу, а потом заявить, что он меня изнасиловал. Но тогда, Виктория Вениаминовна, я уже семнадцать лет, Виктория Вениаминовна. И что? Ну, мне-то можешь не брать, укорила Анна. Я прекрасно помню, сколько тебе лет. Умеешь ты так вот сразу человека лицом в кнуть», — обиженно сказала Виктория. Спасибо, сестра. Я прекрасно помню, что мне 34 года. Ну и что? Ну погоди же, припомню я тебе. Я тут сижу, стараюсь, прямо из кожи вон лезу. Так помочь хочу, прям час к тебе по первому свисту, не свет ни заря. Да, я старая. И если я еще не расползлась и не обвисла, то это только благодаря моим великим стараниям. Лечить депрессию двоюродной сестры Анна умела. Это у самой себя почему-то не получалось. Обняла, зацеловала, признала, что просто изнывает от зависти, глядя на Викторию, всю такую совершенную в своей неземной красоте. О такой совершенной своей неземной красоте Кузина прибалдела, протащилась и в итоге сменила гнев на милость. Остаток дня прошел мирно. Болтали на отвлеченные темы, посмотрели криминальное чтиво. Ну, Нашла вдруг такая блажь. Похвалили понравившийся обоим сижачок, суки-яки вестерн-джанго. Прогулялись немного по мокрым окрестностям. Дождь то переставал, то принимался идти снова. Хорошо, хоть ветра не было немного попререкались на тему сравнительных достоинств Мазда и Лексуса, а около полуночи легли спать. Потому что вставать надо было рано, в половине шестого, чтобы оказаться в Москве до того, как станет Новоризанское шоссе.